Глава 39. Давно подмечено, что в дальней поездке первую половину пути думаешь о прошлом. Не забыл ли чего, например. А вторую о будущем. То, что я не ехал, а летел, дело не меняло. Тем более, что первый этап машину вел второй пилот. У кошки было всего одно пилотское место. Маршрут у нас был Питер, Казань, Омск, Красноярск, Иркутск, Харбин, Владик. Его планировалось преодолеть за пять дней. На первом этапе я летел пассажиром. Якобы мне надо было работать с документами. А на самом деле просто лень было перед полетом зубрить маршрут. Дальше-то заблудиться было невозможно. Лети себе вдоль железки. Тут она одна и долго еще таковой останется. На всякий случай и от нечего делать я еще раз просмотрел копии бумаг, о передаче в казну оружейного, моторного и двух авиационных заводов. Конкретно эти предприятия были выбраны в основном из экономических соображений. Оружейный изначально был планово-убыточным. Моторный завод поставлял всю продукцию нашим же авиационным, в силу чего говорить о прибылях не приходилось. Авиазаводы, особенно второй в Иркутске, были вполне себе рентабельны, но общая обстановка требовала резкого увеличения объемов производства и, значит, серьезных капиталовложений. Поэтому Гоша изобразил красивый жест, мол, в тяжкую для России минуту он сделал посильное пожертвование на победу и теперь ждет аналогичных шагов от других предпринимателей. Что интересно, в процессе этой деприватизации я даже разбогател, или так и должно быть. Дело в том, что Гоша посчитал, будто передача в казну упомянутых заводов будет слишком сильным ударом по карману инженера найденого имеющего там свою долю. И не слушая моих возражений, всучил мне свой пай в концерне Flug Entertainment. Мол, российскому императору не совсем уместно иметь коммерческие интересы за границей. А оценивалась графская фирмочка миллионов 15, так что четверть от этой суммы Бывшая Гошина, а теперь уже моя доля Выглядела очень даже и ничего себе Да плюс у меня там и своих 5% было Так что почувствовать себя нищим Мне теперь будет весьма затруднительно Потом я вспомнил большой прием в зимнем На котором император в торжественной обстановке Произвел князья Тринклера, Менделеева и Жуковского Ну и рожи были у некоторых царских родственников что характерно в основном у тех, которым в ближайшее же время предстояло расстаться с частью влияния, состояния и прочего, вплоть до жизни, в случае сильно невосторженного восприятия первых этапов смены статуса. Правда, они об этом пока не подозревали. Смысл данного действа был привлечение на свою сторону активной части интеллигенции. Теперь у нее появлялся зримый пример, чего можно достичь при направлении таланта в нужную сторону. А то ведь раньше, кроме как в революционеры, чистолюбимому человеку из Низов и податься-то было особенно некуда. Следующими в очереди за титулами были Зелинский, Налетов, Мосин и мои авиаконструкторы. Но здесь повышение предполагалось чуть поскромнее только до графов. Потом, наверное, Татьяну надо будет тоже, хотя княгиня князева явная тавтология, а графиня как-то мелко в сравнении с заслугами. Попросить, что ли, Вилли сделать ее герцогиней? Если откажется, тогда мне самому придется девочку в кунаширские принцессы производить. В Казани меня ждала новость о какой-то победе русского флота в Желтом море. Нашего узла связи в татарской столице не было, так что я, терзаемый нехорошими предчувствиями, полночи проторчал на телеграфе, обмениваясь депешами с иркутским филиалом «шестерки». Картина действительно вырисовывалась не совсем, чтобы уж очень оптимистическая. Я так понял, что японцы активизировали перевозки морем. Макаров вознамерился им помешать. В результате чего два флота сошли стенка на стенку и измордовали друг друга до полусмерти. Насколько мои информаторы представляли себе картину, утопленников не было ни у нас, ни у японцев. Но и целых кораблей тоже не осталось». Ихние Микаса и Фудзи были избиты до состояния, при котором было не очень понятно, как они вообще еще держатся на плаву. Но и наш ритвизан был превращен в плавучий металлолом. Цесаревич выглядел не намного лучше, да и остальным требовался ремонт разной степени сложности. Победой же эта свалка была объявлена просто потому, что японцы начали выходить из боя первыми, а наши их не преследовали. Во-первых, особенно было и некому. Да и приказа тоже не поступило. Потому что в самом конце боя был тяжело ранен Макаров. В общем, результат можно было бы считать ничьей, если бы не одна тонкость. Японцы могли ремонтировать свои корабли практически все сразу. У нас же в единственный сухой док за раз помещался только один бронированный утюг. Правда, еще один док был во Владике но туда поди до да плыви, если на воде ты держишься исключительно на энтузиазме. В общем, повреждения это были сравнимые, а вот починиться японцы явно раньше нас. Но на главный вопрос о сроках японского наступления на сухопутном фронте ответов пока не было. Однако это ж, -ж, -ж неспроста, подумал я и велел передать кодированный сигнал, по которому группа фармацевтов Чимульпа перейдет к масштабной диверсионной деятельности. До Омска мы долетели без приключений. Новостей с фронта тоже не было. Зато местный генерал-губернатор откуда-то прознал о моем прилете и явился жертва субординации лично засвидетельствует свое почтение. А у меня здесь даже не было филиала «шестерки», чтобы расследовать, откуда появилась утечка сведений и кто уже в курсе, что я тут нахожусь. Правда, сопровождающий губернатора жандармский ротмистер показался мне не дураком, и я, отведя его в сторону, поинтересовался, не засиделся ли он в небольших чинах. И если да, то почему бы ему не выполнить приказ государственного канцлера и не пресечь дальнейшее распространение сведений о моем появлении? Да заодно и разобраться, откуда они вообще появились. «Новой власти очень нужны энергичные люди», — напутствовал его я. А с его превосходительством мы выпили по рюмочке. Я простой водки, он, так уж получилось, с небольшой примесью. Превосходительство было довольно пожилое, и ему хватило. Убедившись, что здоровью гостя ничего не угрожает, но просыпаться он будет уже после моего отлета, я прилег вздремнуть часа на 4. И перелет в Красноярск, и недолгое пребывание там прошли спокойно. Следующая посадка была в Иркутске, где имелся и узел связи, и мощный филиал шестого отдела, да вообще много чего. Так что тут я надеялся узнать самые свежие новости. И таки узнал. Несколько часов назад японцы начали решительное наступление и на Леодунском перешейке, и под Леояном. Перешеек держится, а вот у Куропаткина, кажется, дела обстоят не лучшим образом. Настолько не лучшим, что Новиков, начальник иркутского филиала «Шестерки», узнав, что я теперь собираюсь лететь прямо в Мукден, выразил сомнение, а не окажется ли он к моменту прилета в руках японцев. «Ну это вы зря», — хмыкнул я. Куропаткин, конечно, человек способный, но за сутки с хвостиком не только добежать от Ляояна до Мукдена, но еще и успеть сдать этот Мукден ни у кого не получится» а вы пока отправляйте пару новых кошачьих моторов во Владик. Из Мукдена я все-таки полечу туда. Последний этап перелета за штурвалом сидел я. Это была предельная дальность для данного самолета и требовалось умение летать в наиболее экономичном режиме. Так что и автопилот включать было нельзя. К концу шестого часа я уже порядком устал, а указатель уровня топлива уютно улегся стрелкой на ноль. Но тут впереди показалась мачта с полосатым чулком на ней. Первый аэродром второй авиадивизии. Михаил, ясное дело, был тут и встречал меня. «Ну что все-таки тут стряслось?» — спросил я сразу после приветствия. «Не понимаю я Куропаткина», — пожал плечами Камдию-2. Японцы начали наступление на правом фланге. Он подтянул туда резервы, но в это время японцы ударили еще и слева, Прорвали нашу линию обороны и продвинулись на 5 километров. Простите, что перебиваю, не понял я. А на что эта линия была одна? В том-то и дело. Я уже собрался было в резкой форме спросить у него, а он-то куда смотрел? Если Куропаткин его не слушал, почему у меня в Артуре весь стол не был завален докладами Мишеля про это безобразие? Но тут обратил внимание, что с моим собеседником что-то не так. Выглядел он как-то неправильно, не похоже на себя. «Так, это потом остановился я. Лично с вами что творится?» Мишель тоже остановился, как-то по-детски глянул на меня и всхлипнул. «Наташа погибла. Вчера утром. «Так, вы сейчас можете ясно рассказать, как это произошло и почему?» Если да, то пройдемте в КДП, и там я вас выслушаю. А если нет, мысленно продолжил я, то мне придется думать, кем тебя заменить и под каким предлогом отправить отсюда нафиг. Когда левый фланг побежал... Уточните, начал отход или действительно побежал? Побежал, почти крикнул Мишель. Какой отход они драпали, бросая пушки? Блин, да что же у них тут такое творится, тоскливо подумал я. Одна линия обороны, это после четырех месяцев сидения на месте. И на ней пушки. Я приказал второму полку лететь на бомбу метания по наступающим японцам. Они шли густыми цепями. Так, дальше ясно, подумал я. Первая эскадрилья отбомбилась, японцы прекратили преследование и приготовили стрелять вверх. Она была во второй или в третьей эскадрилье? Из какой высоты производилось бомбометание? В третьей. С 300 метров. Да не выбирайте вы слова. Это я ее убил. Сам приказал не эшелонироваться по высоте, а бомбить с минимальной. Японцы наступали двумя компактными цепями. С километра в них было не попасть. И все четыре бобика я загнал на высоту, запретив штурмовку пехоты. Потому что в этом районе иногда появлялись спиты. «Последний вопрос. В тот раз они появились?» «Да, три штуки». «Опа!» — в обалдении подумал я. «Последняя новость, полученная мной из Иркутска, уже в воздухе. Гласила, под Ляояном сбито три спитфайра, Один лично Михаилом. У нас потеряно два пересвета и один бобик». «Это были какие-то не совсем обычные спитфайры, продолжил Михаил. «Крыло без чайки». И скороподъемность почти как у бобиков. И летчики там почти как наши. Не та зелень, что летала до этого. Ну вот, думал я поздним вечером, Мишеля не снимать, а награждать надо. Правда, сейчас нельзя. Больно уже эта награда будет напоминать ему о том, за что получено. В общем, если бы не своевременный налет второго полка, то неизвестно, чем бы оно все кончилось. А так японцы малость подрастеряли наступательный порыв, а наши смогли закрепиться в подходящей складке местности. Но Курапаткин, видя явную угрозу окружения, скомандовал отход. Если бы у него получился именно отход, то она бы и ладно, но организованным это действие было только местами. В результате наши потери составили около 3000 человек только убитыми. То, что японцы потеряли как минимум двое больше, ничего не значило. При таком соотношении потерь, будя оно продолжится, лучше сразу бежать к японцам с предложением мира и половины Сахалина в придачу. Вспомнилось недавнее посещение Куропаткина. Я начал встречу с того, что выложил на стол мощную бумагу, написанную гошенной рукой. Там просто ясно было сказано, что на Дальнем Востоке канцлер Найденных является полномочным представителем императора. Все отданные канцлером приказы являются императорскими, со всеми вытекающими последствиями. Головком мельком глянул в текст и поднял на меня красные от недосыпа глаза. «Слушаю вас, ваша светлость. Покажите мне обстановку на теперешний момент». Он показал. «В общем, все было не так уж плохо». А развивать успех японцы не стали, хотя и могли. Терпимо, резюмировал я. Если бы еще первая армия отступила в чуть большем порядке, было бы совсем замечательно. Теперь про будущее. Мукден сдавать нельзя. Больно уж тут много запасов, и пятой части не вывести. Значит, придется его оборонять. Я даже допускаю, что в окружении. Но это же бессмысленно, воскликнул генерал-адъютант. Наоборот, если бы японцы на такое пошли, это было бы замечательным подарком. Запасов всего тут на год сидения в осаде. Подвоз подкреплений продолжается. До Харбина противнику не дотянуться, имея в тылу всю нашу армию. Значит, через некоторое время в Харбине формируется ударный кулак из лучших частей. И тогда в интересном положении оказываются как раз японцы. Вот только, боюсь, не хватит у них дурости Мугден окружать значит, надо укрепиться в Мукдене. Укрепиться — это значит зарыться в землю так, чтобы было не выковырять никакими силами. Позади первой линии обороны, в паре километров вторая такая же. Она есть, начинаем копать третью и так далее. Да, кстати, будьте любезны выслушать первый приказ. Если к моменту начала боевых действий у какой-то части не окажется оборудованной второй линии обороны, Ее командир подлежит расстрелу. Исключения могут быть, на войне всего не предусмотришь. Но они должны сопровождаться объяснительной запиской от вышестоящего начальника на мое имя. Если доводы покажутся мне неубедительными, расстрелян будет автор объяснительный. Все понятно. Кстати, почему у вас до сих пор не организован штрафбат? Чем стрелять народ, лучше сорвать погоны и туда. «Вы серьезно?» — пристал Куропаткин. «Да это же... Я не могу командовать в таких условиях. Прошу принять мою отставку». «Не принимаю. Еще вопросы есть?» «Да сядьте, чего вы так сполошились?» «Нормальное, по-моему, шло обсуждение обстановки, и вдруг на тебе». Кондратенко с Калединой именно так с самого начала и воюют. У них на перешейке отход на 2 километра, 7 тысяч японских трупов и полторы сотни наших. «Если вы считаете, что генерал-лейтенант Кондратенко справится с командованием лучше, что мешает именно его и назначить на мое место?» устало спросил Куропаткин. «Не справится он с двумя армиями», — покачал головой я. «Потом ваши генералы сочтут себя обиженными. Какой-то выскочка, мол, над ними поставлен. Да и не меняют коней на переправе. Другое дело, что у него есть опыт современной позиционной войны отсутствующую у любого из ваших генералов. Так что, как вы посмотрите на назначение Кондратенко моим представителем у вас? Подчеркиваю, это вопрос, а не информация, не приказ. А конкретнее можно? Пожалуйста. Он будет подчиняться вам, но имеет право в любой момент отправить доклад мне. Какое направление вы ему поручите, ваше дело прямо как хаджа на середине, — подумал я, выходя из Куропаткинского штаба. Типа полздела сделано осталось уговорить принцессу.